Часть третья. День третий. Май. Глава первая. Майский ливень оставил в воздухе неповторимый запах свежести. Остро пахло молодой клейкой листвой, теплом, весной. Отмытый дочистом Мэрик сверкал мокрыми крышами. В блестящих лужах отражались деревья в нежной зеленой дымке. Пробившаяся сквозь рыхлые тучи солнца вызволила купол храма и рассыпалась бликами в окнах домов. «Добрый знак!» — обрадовано заметила Лара Стивш. Ксан вежливо поддакнул. Я сделала вид, что не заметила энергию, которую он применил для разгона облаков. Лерия Кир вынырнули из мерцающей березы арки, и вся собравшаяся на площади толпа одновременно восторженно заголосила. Младоженов осыпали цветами конфетти, я еле успела поставить перед ними невидимую защиту. «Вот», — Марита фыркнула, — «какими должны быть настоящие свадьбы?» Отчим укоризненно поглядел на нее, но сдержался и промолчал. «Эля!» — сияющая Лерия вырвалась из родительских объятий и подлетела ко мне. Кир следовал за ней, словно на незримой привязи. «Наконец-то я замужем! Ура!» «Поздравляем!» Ксана из воздуха вынул перевязанную бантом коробку, и подруга громко ахнула. «Это от нас, Селли. Пригодится в путешествии!» В коробке были два визиона последней модели. Ни Лере, ни Киру не хватило бы на подобное денег. У богатства есть одно неоспоримое преимущество. Можно дарить друзьям то, о чем они мечтают. «Ой, здорово!» От избытка чувств Лери закружилась на месте. «Спасибо!» прочувственно сказал Кир. И отдельная благодарность за помощь с отелем Ксан. Без тебя мы в Лейгар не попали бы. Ерунда, отмахнулся муж. Всех делов-то один разговор. Отдохните хорошенько за нас с Элей. Кир повернулся ко мне. Эля, поздравляю с успешной защитой. Точно, я совсем забыла, покраснела Лири. Ты же вчера защитилась. Какая же ты молодец. Старается соответствовать мужу. Гордо вставил отчим. Лар Грен, неужели правда, что теперь вы личный помощник Архимага? Как бы незначай поинтересовалась Лара Стивш. «Мама!» – одернула ее лери «Через два дня принимаю должность», – вежливо ответил муж. «Простите, нам с Элей нужно идти. Мы и так вырвались с трудом». «А когда вы придете в гости?» – опять влезла Марита. «Как только позволит служба». О том, что Ксан злится, говорила лишь сухость тона. Я напоследок обнялась с Лерри, затем с отчимом. И мы с мужем отправились к ближайшей арке. «Это, наверное, сотый человек за неделю, который спрашивает о моём назначении», выдохнул Ксан, когда толпа гостей осталась позади. «Клянусь, что на стоп-пером я сорвусь». Райан и так проявил великодушие, молчал до последнего, напомнила я. «Два месяца мы прожили относительно спокойно». Ксан хмыкнул. «Именно что относительно? Ты сейчас куда?» «Проведаю Фанни и Фрэнки, потом забегу в университет. Нужно забрать документы». «Тогда встретимся дома. Я ещё раз всё перепроверю, заберу распечатки для отчёта и приду обедать». Он бы меня чуть крепче, чем обычно. Почти отпустил, затем снова стиснул в объятиях. «День, Элли. У нас остался один день. Завтра утром я должен отчитаться перед райном «Мы должны», – произнесла я твердо шагнула в арку. В Венее было намного теплее, нежели в Мэрике. У дома Ринд на солнышке пышно цвела махровая сирень. Какого-то невообразимого пурпурно-розового оттенка. Явно магический гибрид. Коты караулили меня у двери. Как они чувствовали меня сквозь защиту, одному вездесущему известно. Фанни начал тереться об ноги, Фрэнки притащил в зубах игрушечную мышь. Внимание им требовалось куда сильнее еды. Я подхватила обоих, невзирая на то, что руки сразу же отвисли, и пошла на кухню. «Ваша дурная хозяйка так и молчит», — пожаловалась я котам. «Совсем о вас не думает». «Мяф!» — возмутился Фанни. «А без ее показаний нам не уличить убийцу». «Мяф!» — согласился Фрэнки. «Ксан почти не спит. Не представляю, как он держится». «Мяф, мяф!» вот надо же быть такой упертой мяв но я еще упрямя мяв я отпустила котов вымыла миски и насыпала корм в этот момент заиграла мелодия визиона эля приходите вечером затратурила марита мысленно я застонала детская влюбленность мариты в ксана создала множество проблем но быть с ней грубой я не хотела мы сейчас очень заняты сказала я чистую правду возможно когда ксана освоится на новом месте где-нибудь через месяц обязательно заглянем «Месяц», — грустно повторила Марита. «А пораньше никак?» «К сожалению, нет. Всего хорошего». «Вот как можно влюбиться в мужа сестры, которая на восемь лет тебе старше? Хотя у Лерии с Киром тоже разница 8 лет. Им она не мешает. И Ксану невозможно остаться равнодушной. Мне ли не знать?» «Но Лерии 18 а Марите в марте исполнилось четырнадцать». визион заиграл снова. «Да», — рявкнула я, не сомневаясь, что это опять Марита. «Чем я заслужил подобную немилость?» Бархатно промурлыкал Райн. «Я, наоборот, рассчитывал на похвалу. Пропуск на имя Аринейли и Грен уже подписан. В 17.30 ты сможешь лично оценить великолепные условия содержания заключенных в тюрьмах Ларии. Я искренне молю вездесущего, чтобы у тебя все получилось. Надеюсь, полчаса тебе хватит, моя дорогая?» К подобным обращениям я почти привыкла. Подозреваю во всей вины, не нашлось бы второго столь бесцеремонного мага, как Верайн Дертт при этом умело балансирующего на тонкой грани между сердечностью и нахальством. «Элардерд, спасибо!» – благодарно выдохнула я. «Эля!» – негодующий качнул головой Райн. «Шикарная черная грива пошла волнами. Мы же договорились. По имени?» «Исключительно по имени!» «Иначе я начинаю чувствовать себя дряхлым старцем». Дряхлым старцем красавца Архимага нельзя было назвать та в шутку. Тем более, что месяц назад ему исполнилось 143 года. Для мака возраст зрелости но никак не старости. «Спасибо, Элла Райн. поправилась я. пепелю грозно нахмурился Архимаг. «Арайн. Сделал над собой усилие». Тот же». Его глаза довольно блеснули. «Удачи, Элле. И, пожалуйста, передай Салли Ринд, пару слов от меня. Что больше преступников, я ненавижу только тех, кто их покрывает, чем бы это ни объяснялось. Страхом, жалостью или любовью». Он оборвал связь. Экран визиона показал время. «29 минут 11 -го. В моем распоряжении целых семь часов. Сытые коты перебрались в кабинет. Фанни вальяжно развалился в кресле. Фрэнки разлёгся на подоконнике. Рыжая шерсть переливалась на солнце. Я погладила их на прощение и поспешила к арке. У главного корпуса университета тоже цвела сирень. Крупные белоснежные грозди усыпали кусты. Нежный аромат витал в воздухе. Перед дверью с новенькой табличкой «Ректор Эл Гролл» было пусто. К строгому менталисту студенты предпочитали обращаться лишь в крайнем случае. Я тоже прошла мимо и постучалась в соседний кабинет. « открыто. Лия с несчастным видом взирала на груду заваливших стол бумаг и обрадовалась моему приходу, словно визиту самого вездесущего. «Эля, как хорошо, что ты зашла. Теперь у меня есть законный повод прерваться. Эти ужасные документы раздваиваются без всякой магии. На каждое оформленное и подшитое заявление появляются два новых. присаживаясь выпей на чаю». Ворох бумаг перекочевал на стул, и на столе возникли две дымящиеся чашки. Малый пространственный перенос из столовой, но выглядело очень эффектно. Лия, которая обожала сладкое, достала из шкафа вазочку с шоколадными конфетами. Ты не представляешь, сколько всего, оказывается, успевала Элара Ринд? И когда ухитрялась? Неудивительно, что она практически жила в университете. Я покосилась на часы, перевела взгляд на чашку с чаем и присела. Десять минут роли не сыграют. У меня уже муж сердится. Два месяца домой только ночевать прихожу. А при Эларе Ринд я в шесть была свободна. Возьми помощницу. Грол не позволит, по штату не положено. Лия обиженно шмыгнула носом. «Да и не согласится никто. Даже синие маги предпочитают творческую работу, а не скучную возню с бумагами. Разве что уговорить какого-нибудь мага на пенсии, вроде Лары Норк». Она отправила в рот конфету и блаженно прикрыла глаза. «Лия, надеюсь, мое заявление ты оформила?» — уточнила я с опаской. «Огу». Она торопливо прожевала шоколад и запила чаем. Гролл его еще вчера подписал и разворчался. «А чего такая спешка? Почему не подождать две недели?» Но он все время чем-то недоволен. Прямо напасть какая-то. Если красивый мужчина, так непомерно скверный характер. Зато в коридоре видела ни одного студента. Порядок, дисциплина и никаких поблажек, передразнила она нового ректора. Элар Гроу молодец, вступилась я. Очень трудно принять такой ответственный пост, как ректор университета, и не развалить налаженную работу. Все равно я буду скучать по Эларе Ринд», вздохнула Лия. понимая что нельзя сочувствовать убийце, но ничего с собой поделать не могу. Промолчать не удалось с трудом. Пригодился чай, который я выпила залпом. «Вы уже переехали в город?» — переменила тему Лия. «Да, с неделю назад. Кот в восторге, носится по особняку, словно ошпаренный, и все норовит добраться до люстр». Я невольно улыбнулась. «Лия с удовольствием посидела бы еще, но, к сожалению, нужно бежать. Ты не могла бы отдать мои документы?» «Держи». Она протянула мне заранее приготовленную папку. «Хотя бы на церемонию вручения дипломов ты придешь?» «Конечно», — заверила я. Не удержалась, развернула копию диплома. Увы, такой красоты, как у Ксаны, не получилось. Между «отлично» и «хорошо» затесались удовлетворительно по истории магии и менталки. Переживу. На дату у меня плохая память, а ментальную магию из всех выпускников с первого раза сдали шесть студентов. Поэтому я еще и гордиться должна. И вообще, Ксан моими успехами доволен. Все-таки за год я прошла программу восьми курсов. «Останешься в службе контроля?» – полюбопытствовала Илья. «Возможно», – уклончиво ответила я. «Спасибо за чай». Пустые чашки бесследно исчезли. Пусть и слабый синий мак, короткими переносами Лия пользовалась в совершенстве. Вазочка с конфетами осталась. Подсластить нелегкую долю помощницы ректора. Теперь можно и домой. За оставшееся время следует освежить в голове все собранные за прошедшее время материалы, а их накопилось немало. У нашего особняка серень только зацветала. Защита, вплетенная в ограду, ощупала меня и расступилась Замком мы не пользовались. Ключи от него оставались вещественными доказательствами по делу. Дверь передо мной открылась сама. Тут же вспыхнул свет в холле. Сработало связанное заклинание. Ксану нравилось изобретать все новые. Таким образом, он отвлекался от невеселых мыслей. Кот Кубрием скатился с лестницы и принялся тереться о ноги. Он беспрепятственно разгуливал по дому. В каждой двери для него был прорезан специальный проход. Иллюзия делала отверстия невидимыми. Но кот находил их безошибочно. Его пришлось взять на руки и погладить. За несколько часов он успевал соскучиться. Не помогали ни игрушки, ни расставленные по всему дому кошачьи лазилки, ни даже плюшевые мыши, которых Ксан превратил чуть ли не в живых. Мыши реагировали на приближение, пищали и убегали. Только кот все равно предпочитал общество людей. С котом на руках я прошла в кабинет. Мы не стали что-либо тут менять, кроме Визиона, и теперь на стене красовалось огромное чудо техники шириной в полтора эрей. Новейшая разработка, которая еще не поступила в продажу. Подарок Райна. В этом они с Ксаном оказались похожи. Архимаг Вена и Живо интересовался новинками, обязательно тестировал последние модели и при необходимости собственноручно вносил изменения. За два с половиной месяца я смирилась не только с бесцеремонностью Архимага, но и с тем, что он принимает активное участие в нашей жизни. Чаще, чем с ним, я разговаривала лишь с Лерей. «Привыкайте», – бросил Райн тот день, когда передал Ксану распоряжение Совета Магов о дополнительном расследовании по делу об убийстве Вестиара Ордо. «Мы привыкли». Райан не переходил черту между фамильярностью и хамством, не вмешивался в дела службы контроля и не лез в личную жизнь. Но он четко давал понять, помощник Архимага – это достаточно тесное отношение, которое невозможно ограничить рабочим временем или должностными обязанностями. К чести Райана нужно отметить, что он никогда не связывался ночью, не приходил без предупреждения и пока не нагружал Ксана делами. Однако в разговорах проскальзывали отголоски той напряженной деятельности, что в скором времени ждала Ксана. И меня. Потому что, по утверждению райна хорошая жена всегда знает, чем занимается ее муж. Я включила визион. Копии всех важных записей мы с Ксаном держали дома, под рукой. Обращение отца к Салли тоже хранилось здесь. И пусть я знала наизусть каждое слово, сейчас заставила себя прослушать его еще раз, до последней фразы. «Ты осталась безнаказанна». Смотрелась горькую усмешку на лице отца. У него был тяжелый выбор, любовь или долг. В результате он пошел на сделку с совестью. Первую и последнюю в его жизни и наказал себя тем, что отказался от счастья.